Они набросили на нос лодки все водоросли, которые нашлись на берегу. Теперь есть лишь только не заглядывать нарочно за скалу. Лодка была совершенно не видна. Отлично, сказал Джулиан и взглянул на свои часы. Послушайте, время чаепития давно прошло. Вдобавок, пока мы здесь возились с лодкой, мы совсем забыли что кто-то должен стоять на вахте на утёсе какие же мы недотёпы но не думай что за это время что мы здесь находимся что-нибудь могло произойти сказал дик набрасывая на нос лодки ахабку водорослей как последний штрих к картине спорим что контрабандисты появятся только ночью вероятно ты прав сказал джулиан Поэтому надо нам дежурить так же и ночью. Кто будет на вахте, может взять с собой коврики и там, на вершине, немного вздремнуть. — И надо, чтобы с дежурным был Тимми, — сказала Энн. — Если дежурный нечаянно уснет, а Тимми что-то заметит, он зарычит и разбудит. — Ты, наверное, хотела сказать, если я нечаянно усну. с улыбкой сказал Ди. — Ну, давайте вернемся в пещеру и попьем чаю. Они зашагали к пещере, и вдруг Тимми опять зарычал. — Кто на острове? — Шшш! — зашикал Джулиан. — Спрячьтесь! Все вон за тем кустом! Живо! Когда Тимми зарычал, Ребята были уже далеко от бухты и приближались к замку. Они быстро юркнули в густые заросли ежевики, сердца у всех сильно колотились. — Не рычи, Тимми! — шепнула Джордж прямо ему в ухо. Тимми вмиг умолк, но весь дрожал и напряженно прислушивался. Раздвинув бедки и оцарапав себе руки, Джулиан посмотрел сквозь заросли. Во дворе замка он увидел людей. Один, два, три. Джулиан прищурился, чтобы лучше их разглядеть. Но тут они исчезли. Вероятно, они сдвинули большие плиты, которые лежали над входом в подземелье, и спустились туда, — прошептал Джулиан. — Вы оставайтесь здесь. А я полском под городусь поближе и посмотрю. Я буду осторожен, никто меня не заметит. Да. Они спустились в подземелье, сказал он, возвращаясь. Как по-вашему, это контрабандисты? Может, они там внизу устроили склад своей контрабанды? Конечно, место на редкость удобное. Пока они под землёй, пойдёмте Поскорее в пещеру, сказала Джордж. Я очень боюсь, что тимми вдруг залаяет и выдаст нас. Он весь взъерошился и дрожит от напряжения, стараясь не шуметь. Пошли, сказал Джулиан. Через двор мы не пойдём. Лучше направимся к берегу и вернёмся в пещеру кружным путём. Потом кто-нибудь из нас может вылезть Тут из отверстия наверх спрятаться за тем большущим кустом можжевельника и посмотреть, кто они, эти контрабандисты. Скорее всего, они приплыли на лодке, либо со старого корабля, либо сумели ловко пройти между подводными камнями. Наконец они добрались до пещеры и вошли внутрь. Джулиан с помощью друзей начал подъём по верёвке. И вдруг они заметили, что Тимми исчез. Пока ребята стояли к нему спиной, он выбежал из пещеры, и когда Джордж обернулась, его и след простыл. "Тимми!" негромко позвала она. "Тимми, где ты?" Ответа нет. Тимми убежал без разрешения. Только бы он не попался на глаза контрабандистам. Вот противный непослушный пёс. А случилось это потому, что Тими учуял нечто очень волнующее. Он учуял знакомый запах, запах собаки.